Кстати, на этом криминальном собрании в кавычках, которое эксплуатирует в своих показаниях Максимович, присутствовала вся моя семья. Дело было за вечерним чаем. То есть, кроме меня и жены, двенадцатилетний сын-школьник и старший, девятнадцатилетний сын-студент Ленинградского университета. У детей память лучше, и, наверное, у них это собрание запечатлелось подробнее. Не сомневаюсь, что если бы их расспросить, то все свелось бы к следам на снегу. Так создавалась инсинуация, и наклеивались мне обвинения, добиваться снятия которых я обязан, поскольку я считаю себя коммунистом и буду добиваться до конца. Телеграмма ЦК «Телеграмма» явилась для меня огромной моральной поддержкой. Она дала мне перспективу и надежду быть ещё полезным партии. К сожалению, органы НКВД лишают меня возможности выполнить совет, данный мне ЦК, и фактически закрывают мне путь к реабилитации. Это вынуждает меня протестовать против этих действий НКВД. 9 апреля 1936 года Шумский снова объявляет голодовку, протестуя против лишения его возможности собирать реабилитирующие материалы. Однако, как свидетельствуют документы, ему так и не удалось добиться реабилитации. Единственное, в чём было допущено послабление, так это помещение в больницу. Отправляя телеграммы, письма в адрес руководителя страны Шумский, видимо, и не подозревал, что этим самым он навлёкал на себя волну довых необоснованных обвинений. Осенью 1937 года страну захлестнула новая кампания борьбы с троцкистами. Ранее осуждённых вновь привлекали к ответственности по обвинению в троцкизме. Домоклов меч завис над Шумским. Вопреки элементарным требованиям закона 9 октября 1937 года в УНКВД по Красноярскому краю направляется директива НКВД СССР номер 12374 о немедленном его аресте и формулировании обвинения по статье 58.10 УК РСФСР Контрреволюционная агитация и пропаганда. В основу такого распоряжения были положены показания тех же Турянского, Максимовича и Солодуба, допрошенных еще в 1933 году, а также показания Трелистского и Гринько, полученные в сентябре 1937 года по делу так называемого «право-троцкистского блока». Однако все эти доказательства в кавычках лишены юридической конкретики. Анализ материалов дела свидетельствует, что никаких улик о преступной деятельности Шумского не было, имело место лишь фальсификация доказательств. Да и как мог шумский заниматься контрреволюционной деятельностью, если он в течение 4 лет находился в местах лишения свободы и не имел никакой возможности даже общаться со своими знакомыми, находившимися в Москве и Киеве. 15 октября 1937 года принимается решение о аресте Шумского и переводе из Вознесенской больницы в Красноярскую тюрьму. Однако критическое состояние его здоровья не позволило это сделать. В тот же день расследование уголовного дела из-за тяжёлого состояния больного приостанавливается. Однако в конце октября его вновь переводят в тюрьму, продолжая интенсивные допросы. Не щадя здоровья, шумский добивается своей реабилитации. Репрессивная машина НКВД была равнодушна к его нечеловеческим нравственным и физическим страданиям. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств виновности, В октябре 1938 года составляется обвинительное заключение по делу. В нём, в частности, отмечалось: органами НКВД скрыта и ликвидирована украинская антисоветская фашистская организация, подготавливавшая в блоке с правыми троцкистами и военно-фашистской организацией отторжение Украины от Советского Союза. Одним из организаторов и руководителей украинской антисоветской фашистской организации является арестованный Шумский. На основании данных Шумский, отбывавший ссылку в Красноярском крае, в октябре 1937 года был арестован. Проведенным по делу следствием установлено, что Шумский в период 1917-1919 годов являлся одним из лидеров партии украинских социалистов-революционных бородбистов. В 1920 году С двурушнической целью вошел в КПБУ и с первых же дней возглавил группу бывших бородьбистов, ставившей своей задачей в блоке с антисоветским националистическим подпольем на Украине борьбу против ВКПБ и советского правительства. Впоследствии Шумский являлся вдохновителем раскола КПЗУ, преследуя цель ослабить коммунистическое и революционное движение на западной Украине и подготовить тыл для интервенций капиталистических государств против СССР